Глава 38. Беатрис. Сегодня мне снова приснился кошмар. Но в отличие от всех предыдущих, которые приходили и дважды я закрыть глаза, этот оказался другим. Раньше подсознание каждый раз возвращало меня на ту жуткую стоянку перед кафе, к стреляющим в нас мужчинам с расплывающимися лицами и к умирающему на моих руках Скайдену, ставшему для меня живым щитом. потому я сильно удивилась, увидев на сей раз совсем другое. Мы спускались вниз по какой-то темной холодной пещере. Скай шел впереди, а я следом. Его руки были связаны за спиной, а брачные татуировки на них ярко светились. Он что-то говорил идущему перед ним человеку, но я не могла разобрать слов. Потом мы все оказались в огромном гроте, по центру которого сияло озеро. Да, именно сияло. Вода в нём переливалась тем же бело-голубым светом, что и знаки на наших руках. А у меня в голове вдруг щёлкнуло: ведь это и есть источник. Но не успела обрадоваться своей догадке, как меня толкнули вперёд. Я упала на колени, ударилась о каменный пол и вскрикнула. Меня вдруг кто-то резко схватил за волосы, а шею коснулся холодный металл. "Нет!" испуганно закричал Скай. Я согласен. Не трогайте её. Да я кляну, что Трис вернётся к отцу живой и здоровой. И ты сделаешь всё, что я скажу? Этот голос показался мне знакомым, но его обладателя я так и не разглядела. "Да", глухо ответил мой супруг. "Хорошо, в таком случае". Дальше я плохо понимала происходящее, только с ужасом смотрела, как Скайден сжимает двумя руками серебристый кинжал, А потом сам вгоняет его себе в грудь, в самое сердце и падает прямиком в воду источника. Я проснулась от собственного крика. Над головой истерически пищал какой-то прибор, но глаза видели ясно. Сон Всевидящий снова сон, но почему другой и такой реальный, жуткий? Неужели это вариант возможного будущего? А ведь если так? Что с моим мужем, скажите? Прохрипела я, увидев взволнованное лицо склонившейся надо мной медсестры. Кажется, её звали Китти, но я могу путать. Леди Беатрис, тише вам просто приснился кошмар. Та погладила меня по голове, отключила пищалку и вела в капельницу какую-то жидкость. а увидев в моих глазах немой вопрос мягко улыбнулась и пояснила что это успокоительное она была уже не молодой думаю лет на 10-15 старше моей матери но в отличие от неё медсестра не наносила на лицо тонну косметики чтобы казаться моложе не старалась скрыть морщинки в уголках глаз и седину в волосах при этом всё равно оставалась симпатичной и казалась очень хорошей Прочитав на приколотой к её халату карточке «Китти Френ», я только убедилась, что запомнила правильно. Эта женщина была со мной уже не первый день, почти неотлучной, и каждый раз, приходя в себя, я видела её добрые глаза, и это придавало сил. «Скажите, Китти, как давно я здесь?» — спросила, глядя в белый потолок палаты. «Сегодня третий день», — отозвалась она. «Но не беспокойтесь, доктор...» Эдгиен говорит, что вы быстро идёте на поправку, а то, что вы сейчас в полном сознании отличный знак. До этого вы просыпались в бреду. Я бредела? прохрипела удивлённо. Да, леди Беатрис, вздохнула женщина. Но это неудивительно, учитывая, что вам пришлось пережить. Успокоительное действовало. Меня больше не трясло, а все воспоминания воспринимались как-то отстранённо. И всё же главный вопрос я не могла не задать: Кэти. А что со Скайденом Вайдом? Женщина тяжело вздохнула и отвела взгляд, но потом присела на край моей кровати, ободряюще взяла меня за руку и всё-таки ответила. Он борется, милая, но мне нечем вас ободрить. Доктор Эддиген говорит, что сделал для него всё, что мог и даже больше. Теперь всё зависит от самого парня. Он, конечно, молодой и крепкий, но и раны были более чем серьёзные. И знаете, он, видимо, очень сильный маг, потому что любой другой давно бы сдался, а этого словно сама сила держит, не отпуская за грань. Это звучало очень печально, но всё равно вселяло хоть какую-то надежду. "Спасибо за честный ответ", сказал я женщине. "Отдыхайте, леди Беатрис", она ласково погладила меня по плечу. "Я буду молить Всевидящего за вас и вашего друга". Глаза и правда начали закрываться. Но перед тем, как уснуть, я всё-таки сказала: "Он мой муж, Китти". И снова уснула, на этот раз без кошмаров. Следующим утром я проснулась полной сил. Подвигала руками, ногами, покрутила головой и на радостях попыталась сесть. Тут-то меня и настигла боль слева под рёбрами, да такая, что слёзы на глазах выступили. Пришлось снова возвращаться в лежачее положение и ждать, пока она успокоится. Пришедшая вскоре Китти подарила мне тёплую улыбку, пожелала доброго утра и пригласила доктора. Тот оказался седым, невысоким мужчиной, довольно интересной наружности. Смуглый, что выдавало в нём корфица. Взгляд у него был пронзительный, резкий, серьёзный, но всё равно довольно добрый. Он подключил какие-то аппараты, сам же долго держал ладонь поверх повязки на моем теле, а потом дал Китти указание снять бинты. «Так, тут все заживает», — бормотал себе под нос. «От второго ранения уже и следа не осталось. Очень удачно, что оно прошло по касательной. Разрешаю легкий обед и воду, вставать только с помощью сиделки и ходить не дальше уборной». «Я прослежу», — заверила его Китти. Мужчина наложил на рану мазь, сам забинтовал, закрепил всё это порой Рон и только потом посмотрел мне в глаза. "Мои указания ясны?" спросил строго. "Ясны", кивнула я. "Скажите, что со Скайданом Вайдом?" Доктор митнул взгляд на моё запястье, а на его лице обозначилась едва заметная улыбка. "То есть он правда твой муж, леди Ремерди? А почему же фамилии у вас в документах разные?" В его голосе звучал лёгкий упрёк. Так получилось. Пожало плечом, но ну, не вдаваться же в подробности в самом деле. Сегодня уже лучше, сказал мужчина. Вчера ближе к ночи пришёл в себя, с матерью говорил. Выкрапывается. Тоже про тебя спрашивал, но сказал, что вы близкие друзья, даже отметку брачную пытался магией замаскировать, за что получил от меня по первое число. Ему силы для восстановления нужны, а он упражняться в искусстве иллюзий вздумал. Можно к нему? Взмолилась, чувствуя на щеках что-то мокрое. А ведь даже не заметила, что плачу. При этом я счастливо улыбалась, и в душе разлилось чувство огромного, всепоглощающего облегчения. "Нет", покачал головой доктор Эдиген. "Не сегодня". "Пожалуйста", я схватила его за руку. "Прошу вас". "Брось, девочка", рявкнул он на меня. "Тут, конечно, близко, но тебе ещё рано в такие походы, и не вздумай мне глупить". Целитель даже пальцем погрозил: "Вот разойдутся твои швы, будушить наживую. Мне на дураков обезболивающего всегда жалко". Он ушёл, а мне впервые за несколько дней принесли нормальную еду. Но ну, как нормальную? Лёгкий куриный бульон да пару сухарей. Правда, через несколько часов в ките разрешила мне съесть варёные овощи, а потом и вовсе мясную жижу дала. И в целом я чувствовала себя уже вполне сносно, хоть и дико слабой. Вот только рана болела при малейшем движении, а поход до уборной стал для меня целым подвигом, и без помощи Китти я бы туда точно не добралась. Несмотря на все запреты, я все равно твердо решила пойти к Скаю. Уговаривала свою сиделку весь день, просила, умоляла, даже подкупить пыталась, но тут она оказалась непреклонна. А когда Китти рассказала, что каждый вечер ко мне приезжают брат и отец, план в голове сложился сам с собой». Мне же не обязательно идти самой. Я просто попрошу Эрика отнести меня на руках. Неудивительно, что появление родственников я ждала с огромным нетерпением. Прислушивалась к каждому шороху, дёргалась каждый раз, когда кто-то проходил мимо палаты, даже научилась различать звук шагов Китти и не реагировать на него. Поэтому, услышав, что за дверью кто-то остановился, я встрепенулась. Хотела сразу потребовать доставить меня к Скайдину, пока доктора и строгой сиделки нет. Но увидев своего гостя, откровенно растерялась. "Простите, Беатрис, можно войти?" спросила заглянувшая в мою палату стройная женщина в строгом, но простом коричневом платье. Мы с ней никогда раньше не виделись, но я с первого взгляда поняла, кто решил меня проведать. Она изменилась, стала старше, серьёзнее, но всё равно осталась красивой. Тёмные волосы были заплетены в простую косу и перекинуты на одно плечо. На лице залегли тени, да и вообще она выглядела очень уставшей. И только в светло-зелёных глазах, таких же, как у сына, светились живые эмоции, а главными из них сейчас были смущение и интерес. "Конечно, проходите, пожалуйста", сказала я, сообразив, что пауза затянулась. "Меня зовут Элли Фостер. Я Мама Скайдена, представилась она. Он очень переживает за вас, вот попросил меня зайти. Я тоже безумно за него волнуюсь, выдала я, даже не пытаясь скрыть беспокойство. Меня доктор к нему не пускает. Его тоже, улыбнулась женщина, теперь глядя на меня с тёплым одобрением. Она прошла к креслу, стоящему рядом с моей кроватью, и устало опустилась в него. Он сегодня даже встать пытался. Я ведь совсем ненадолго вышла, а вернулась. Он на полу лежит. Дурак. Я сжала кулаки, чувствую, что сейчас расплачусь. Скажите ему, пусть не смеет. Я сама приду. Или потребую, чтобы меня к нему в палату переселили. Сегодня же кого-нибудь попрошу отнести меня к нему. Что ты там собралась требовать? Прозвучал от двери голос Эрикера. Эрик улыбнулась, увидев брата. Я протянула к нему руки, и тот подошёл ближе и осторожно меня обнял. Как же хорошо, что ты пришла в сознание, прошептал он, погладив меня по голове. Даже не представляешь, как мы испугались. У папы полголовы сединой покрылось. Увидишь, не узнаешь. Но почему? Почему, Биата, вы даже не осмотрелись по сторонам, когда выходили из мобиля? Ты же всегда была осторожна, а Скайден он не виноват, отрезала строго. Это всё я. Дура обиженная, так старалась показать, как он не прав, что совсем забыл об опасности. Эрик, он закрыл меня с собой, понимаешь? Знаю, милая, знаю. Брат опустился на край постели и очень осторожно приезжал меня к себе. Скайден поправится. Уверил меня Эрикер. Меня к нему не пускают, но я вот только сейчас разговаривал с доктором Фар Шариди. Он уверил меня, что опасность миновала, и... Эрик замолчал как-то слишком резко. Подняв голову с его груди, я увидела, что он смотрит на мою гостью, а ведь я умудрилась совсем о ней забыть. "Простите, леди Элли, это мой брат Эрикер", поспешил оправдаться. "Возможно, вы его не помните. Он тоже переживает за Ская". Брат отпустил меня, встал, как-то нервно расправил плечи. При этом он не отрывал взгляда от женщины. Она же его вовсе смотрела на него стеклянными от слёз глазами, а Эрик молчал. Кажется, у него просто не нашлось слов, будто в нём сейчас неожиданно проснулся тот самый шестилетний мальчик, который называл эту леди мамой. Всевидящий. Ты так вырос, прошептала женщина, медленно поднявшись на ноги. А Эрик вдруг стремительно обошёл мою кровать и самым наглым образом схряп леди Элли в объятие. Та была ему по плечо, но приезжалась как к родному. Видимо, она и правда любила его и считала названным сыном. Неудивительно, что он так стремился в их дом. Не помню, чтобы наша мама даже в детстве хоть раз настолько искренне кого-то из нас обнимала. Я хотел к вам приехать, но Скайден наотрез отказался давать ваш адрес. Затараторил мой обычно собранный брат, отпустив женщину из объятий. Он обещал на зимних каникулах взять меня с собой, но я дико рад, что мы встретились раньше. Жаль, только повод неприятный. Где вы остановились, когда приехали?» Два дня назад. Она с мягкой материнской улыбкой коснулась его щеки. Сразу, как увидела в новостях о произошедшем, нас не хотели сюда пускать. Клиника частная, да ещё и элитная. Но Охрана тут просто жуть. Пришлось прибегнуть к помощи одного давнего знакомого. Тот помог связаться с доктором Эдигеном, и уже он выписал разрешение на посещение. «Но почему вы не обратились к моему отцу?» — выдал Эрикер, а леди Элли отвела взгляд. «Я могу попросить тебя не говорить ему о нашей встрече», — сказала она отстранённым тоном. «И вообще не упоминать обо мне или Скайдене». Он поджал губы и бросил на меня взгляд. «Охрана тут просто жуть. они с Беатрис женаты. Выдал нашу тайну дорогой братец, хотя, судя по всему, теперь этот факт тайной уже не был. Рано или поздно отец об этом узнает. Учитывая, как к нему относится Дэн, без вашего присутствия все усложнится еще больше. Может, вам все-таки поговорить? «Эрикер, мальчик мой», — вздохнула женщина. «Эрикер, мальчик мой», — вздохнула женщина. Я знаю про свадьбу. Сын сказал вчера, и я пообещала ему, что сделаю всё, чтобы не встретиться с твоим отцом. Скайден переживает, а ему сейчас нельзя волноваться. Давай хотя бы подождём до его выздоровления. И брат неохотя, но всё-таки кивнул. Вы отнести меня к Скайу, он отказался. Заявил, что боится повредить мою рану. Пришедший доктор Фаршариди снова выслушал мою слёзную просьбу. И пообещал позволить мне навестить Скайдена в специальном кресле, если завтра рана не будет кровоточить, а внутренние швы останутся в нормальном состоянии. Потом мне что-то вкололи, и я уснула. Но перед тем, как отключиться, успела отметить, что Эрик и леди Элли ушли из палаты вместе.